Глава шестая, в которой Бабарский делает предложение, Пампелева расслабляется, а Лагерак едет на вокзал. Семнадцать королев. Ты еще не был в семнадцати королевах? Лучшие девочки запределья самые лучшие, их всего семнадцать. И хозяин заведения тщательно отбирает. ты до сих пор сидишь на вихеле. Товар хороший, не спорю. Но попробуй балиану, кордонийскую траву, которая скоро вытеснит вихель. Новая тактика уличных зазывал. Никаких воплей, лишь ласковое нашептывания, сопровождаемые точно выверенными улыбками и жестами. Вопли всем надоели. А по использованию новой тактики появлялось ощущение, что не товар с услугами тебе по нахалке впаривать средь бела дня. А старый друг дает добрый совет, к которому стоит прислушаться. Самые настоящие спорки. Пород от уха до уха и никаких зубов. Выиграл две тысячи гейлеров. Тебе ведь нравятся собачьи бои. Главный закон зеркала гласит, что у всего на свете есть отражение. Иногда кривое, но всегда перевернутое. А главный закон взрослой жизни напоминает что у любой лицевой стороны есть оборотная, иногда непривлекательная, если не сказать отвратительная, но всегда скрытая. Именно скрытым, непривлекательным и кривым отражением герметикона служил омут – межпланетное сообщество преступников. Не единое, составленное из множества банд и группировок, но прекрасно организованное сообщество, в четкости законов которого – а также строгости их соблюдения, могло позавидовать иное государство. Омут был везде. Вымогал деньги у лавочников и содержал публичные дома. Торговал наркотиками и занимался контрабандой. Грабил банки скупал у пиратов добычу. Но живым, наиболее наглядным воплощением Омута, были веселые районы, что пиявками цеплялись к сферопортам, высасывая смешанное с кровью золото. Именно в них омут жил полной жизнью. Подмигивал прохожим усталыми глазами уличных шлюх, дурманил струящимся из притонов дымком безумно хохотал за карточным столом. Здесь велись контрабандные дела, и здесь был настоящий омут. Место, где преступники чувствовали себя в относительной безопасности. «Приотцы на нас сразу рукой махнули. Поняли, что не справятся» продолжил повествование Сличеров. «Местных, унигарцев, то есть, мы научили отворачиваться. Деньги они ведь всем нужны, и миллионерам, и полицейским. А вот с сушерцами пришлось тяжело. Заявляться к нужному человеку без рекомендаций, просто с улицы, отдавай давай, любезный, поговорим о том о сём, в ум принято не было. Тем более, когда речь шла о серьёзном деле» тем более когда дело серьезное предлагал инопланетник. Требовалось поручительство, но сложности с ним не возникло. Бабарскому приходилось вести дела с криминальными заправилами и сказал за него сам умный Зум, известнейший в омуте организатор сделок. А поскольку слово «умного Зума» котировалось невероятно высоко, встречу назначили быстро и в удобное для их время. И теперь они с посредником неспешно топали по булыжной мостовой улице все, что надо, к таверне под Дайпару. А единственным неудобством, за исключением нескончаемых предложений грамотно потратить деньги, был столь же нескончаемый бубнеж справа. Сличер отчего-то решил, что заезжему гостю безумно интересна краткой истории карданийского бандитизма. Издание «Нацатая» под редакцией помощника «Умного Зума». Впрочем, Бабарский умело скрывал раздражение. «Сценский раствор, дружище, только в нашем заведении. А после того, как ушерское оружие стало пользоваться популярностью во всех окрестных мирах, волосатики гонщательно озверили. Решили, что омут вот лишает их прибыли? Ага. И что сделали? Объявили войну. Похвально!» — брякнул суперкарго. «Что?» Для Сличера Бабарский был просто человеком от умного зума. Ничего сверх этого. Даже имени коротышки посредник не знал. Но предполагал, что кухленький, непрерывно ноющий по поводу своих болячих недомерок, имеет в омуте вес. И потому последнее замечание вызвало у Сличера неподдельное изумление, которое Бабарский поспешил развеять. «Нечасто государство рискует объявлять нам открытую войну», — объяснил их. И уж совсем немногие способны ее выиграть. «Почему ты решил, что ушерцы победили?» — хмуро спросил Сличер. «Ты говорил о них зло совсем без иронии». Пожал плечами в Бабарский и закашлялся. «Проклятие! Мои легкие не приспособлены к морскому воздуху. Много соли, холодный ветер. Сегодня жарко. Кому как!»